Глава двадцать восьмая. Ева. «Зачастил к нам Тимур Викторович», — задумчиво тянет Нина Александровна, поглядывая в сторону его кабинета. «Какой день подряд на работе?» — продолжает размышлять. «Перебираю документы, которые горкой выстроила на моём столе бухгалтер, аккуратно складываю нужные в отдельную папку, чтобы отнести Тимуру. Обращаю внимание на даты», Отметаю бумаги, которым давно пора в архив. Свежий отчёт уже на руках у босса, но он попросил меня собрать всё за 4 года. Ищет занятия для меня, чтобы не сидела без дела, или действительно серьёзно взялся за восстановление бизнеса. Я не чураюсь труда, но была бы рада второму варианту. Он ведь владелец, пожимаю плечами, легко улыбаюсь и должен держать всё под контролем. Беру очередную стопку отчётов, бегло просматриваю их и сокрушённо вздыхаю. Бардак и разруха. Мысленно укоряю Вулканова за безалаберность, но вслух не произношу ни слова. Наоборот, делаю вид, что всё в порядке. Не хочу критиковать босса перед другими сотрудниками. Тимур Викторович никому ничего не должен. Поднимает палец Nina Aleksandrovna и шутливо грозит мне. А если серьёзно, Он посвежил как-то после твоего появления и даже здороваться с нами начал. А то раньше мог пройти мимо, будто мы модели на выставке машин, окидывает рукой зал автосалона. Тебе удалось повлиять на нашего босса. Делает неожиданный вывод. Я здесь ни при чём. Захлопываю папку, собираю стопку и прижимаю к груди. Вы сдержитесь от подобных намёков, Нина Александровна. Отчитываю её сурово. Поднимаюсь, поправляя офисную юбку и немного смятую блузку, в которой наспех переоделась после автосервиса. Невольно я начинаю соответствовать своему боссу, становлюсь такой же небрежной. Боже упаси евы, я же искренне, без намёков, активно машет руками бухгалтер. Ничего такого я не имела в виду. По тебе видно, что ты девушка приличная и строгая, порой даже чересчур. Морщица неодобрительно просканировав меня с головы до ног, А я хмуро свожу брови, не понимаю, что со мной не так. Тем более соблазнять наше начальство гиблый номер. Светка пыталась взять быка за рога, месяц караулила неуловимого босса. Переходит на тихий шёпот. Правильнее было бы проигнорировать её слова и присечь с плетнями к корню, но я даю слабину. Вспоминаю наше знакомство с Тимуром, тот дикий поцелуй, будтон имеет право на меня, свою подчинённую. Его недавнее предложение. Понимаю, что не хочу занять место Светки или любой другой любовницы босса. Я, в принципе, ничего подобного не допускаю. Я официально всё ещё замужем, пока не закончился бракоразводный процесс, и репутация для меня важна. Решаю подтвердить или опровергнуть собственные домыслы. И, сглатываю, но тут же ругаю себя за неуместное любопытство. Ловлю не однозначный, лукавый взгляд Нины Александровны, будто она поняла кое-что обо мне, о чём я и сама не догадываюсь, и мысленно в голове галочку поставила. Уволил он её. Правда, потом забыл, исчез на несколько месяцев, а я Светку прикрыла. Работников у нас всё равно больше не было, текучка постоянная, чего разбрасываться персоналом. Садится в моё кресло за стойкой администратора, подпирает подбородка рукой. Я здесь самая древняя, 2 года назад устроилась, когда предыдущий бухгалтер сбежал, оставив мне развалины. И всё-таки, наклоняюсь к ней, внимательно смотрю сверху вниз. Что случилось? Одной рукой придерживаю папки, что так и норовят выскользнуть из хватки, а второй упираюсь о край стола. Вы упоминали, что его успешный бизнес пришёл в упадок, но ни разу не обмолвились почему. Здесь запрещено это обсуждать, больная тема. За неё можно вылететь в один миг без выходного пособия. Отводит взгляд, но в следующую секунду подзывает меня ближе, оглядывается с опаской, косится на Ваню, который смиренно стоит у входа в салон и старательно играет роль ответственного охранника. После того, как я с трудом спасла его от увольнения, он всё время на боевом посту, даже ночью не спит. Вздохнув шумно, Нина Александровна тянется прямо к моему уху. Я сама её не застала и никогда не видела. Начинает издалека, а я теряю логическую нить. Моргаю растеряно. «Я о жене босса», — поясняет отрывисто. «И что с ней?» «Говорят, она погибла в автокатастрофе. Босс был за рулём. Он выжил, она нет». Выдаёт спокойно, будто пересказывала сто раз и очерствела. «Конечно, кто захочет продолжать бизнес, который напоминает о трагедии и развивать то, что убило родного человека?» кивать на выставленные в ряд автомобили. Вот Тимур Викторович и распродаёт всё. Чувствую себя так, будто меня окунули в прорубь в разгар зимы. Не могу пошевелиться от шока. Воздух застывает в лёгких, и внутри так холодно и пусто становится, будто это я потеряла кого-то. Отталкиваюсь от стола, превращаюсь в ледяную глыбу и веду себя соответственно. Стреляю ледяным взглядом в Балтлеева бухгалтера, строго бросаю одну фразу: Вы правы. Не стоит это обсуждать. Каждое слово как острая игла. Сначала пронзает моё сердце, вырываясь из него, а потом стреляет в женщину. Злюсь, потому что желаю уберечь личное пространство Тимура от вторжения. Не заслуживает он, чтобы мы шептались за его спиной. Чувствую себя причастной, так как теперь тоже посвящена в сплетни и от этого гадко на душе становится. А с другой стороны... Много в поведении Вулканова становится понятнее. Я предположила вчера, что он смертельно болен и поэтому раздаёт имущество. Ошиблась. Он уже мёртв. Погиб 4 года назад вместе с женой. Иначе я не знаю, как можно пережить утрату любимого человека. Мы оба тонем в своём одиночестве. Но у меня хотя бы есть сын, мой ураганчик, с которым некогда впадать в уныние, вынесет вихрем. А у Тимура нет, ради кого жить? И если он просит о помощи, то почему бы и нет? Решение приходит само собой, формируется в моей голове, сверяется с сердцем и разбивается от мерзкого голоса, который я надеялась больше никогда не услышать. Елена Миркунова. У меня встреча с вашим руководством. Важно представляется женщина, которую я узнаю с первой же стервозной нотки и ненавижу сильнее с каждой последующей. Вид догадываюсь, зачем она здесь. Владелица крупной компании и падальщица. Прилетела на запах крови, сочившейся из ран подбитого на высоком полёте бизнеса Вулканова. Она будет лгать, листеть, обещать, а потом растопчет всё и поглотит. Как они всегда делали с Игорем. И как поступили со мной. Добрый день, Елена Евгеньевна, окликаю её и ввергаю в ступор. Смело выдерживаю буравищий меня взгляд, считывая весь калейдоскоп эмоций с свекрови, от шока до презрения. Отвечаю ей тем же. Ева, заикаясь, недоверчиво уточняет Миркунову: "Нина Александровна, прячется за стойкой, делая вид, что очень занята, а сама наверняка прислушивается. Ваня продолжает изображать живую статую на входе. Отвлекается лишь на секунду, чтобы впустить какую-то девушку в капюшоне. Оглянувшись, Елена Евгеньевна расправляет плечи. Смерив меня пренебрежительным взглядом, выплёвывает ядовито. «Быстро же ты работу нашла. Молодец!» Выдерживает паузу, чтобы помучить меня. «Без образования сложно тебе. Поломойкой устроилась». растягивает тонкие губы, превращая их в едва заметные ниточки и обнажает белоснежный оскал. Готовится праздновать очередную победу надо мной, но чего-то подобного я от неё и ожидала. «Вы ведь всегда говорили, что полы у меня дома грязные, и хозяйка я неважная, так что нет, я не уборщица». Отвечаю на удивление ровно, поправляю папки в руках, и у меня есть образование. Уз за плечами только художественная школа, но я горжусь своим дипломом и ни капли не жалею о сделанном выборе. Была бы возможность, училась бы дальше. Куратор обещал помочь с поступлением в вуз, выбить какие-то льготы для меня как для сироты, но я замуж помчалась, за Игоря. Мечтала, как проведу жизнь с любимым человеком, но не учла, что в комплект входит его мать, которая продолжает изводить меня даже после решения развестись. Раньше ты никогда мне не перечела. Немного растеряна, выдыхает Елена Евгеньевна, подходит ближе и понижает тон. Что изменилось? Мужика нового нашла? Быстро же ты, мыслит в меру своей распущенности. Нет, мужа потеряла, выдаю честно. Я оказалась ночью на улице, с вашим внуком на руках. Умолкаю, не сводя испытывающего взгляда с покрытого несколькими слоями тоналки лица. Всматриваюсь в бесцветные, как и у её сына, глаза, надеясь увидеть хоть каплю раскаяния в этом море безразличия, но меня захлёстывает волной ненависти. У меня нет внуков, чётко проговаривает каждое слово, окончательно подводя черту и поставив крест на каких-либо родственных отношениях, отшатываюсь импульсивно. Это ошибка, я не виновата ни в чём, и тем более не виноват Владик. В отчаянии хочу прокричать на весь автосалон, но подавляю в себе этот порыв. Бесполезно. Кстати, Игорёк не может тебе дозвониться. Цедит зло, чтобы обсудить детали развода. Его номер в чёрном списке, хмыкаю невозмутимо. Нам не о чём разговаривать. Документы готовы. Чтобы их отправить адвокатам, нужен твой новый адрес. «В какой ты там коморке живёшь сейчас?» Язвит и колет всё больнее. Ковыряет, пытаясь вскрыть меня и вывернуть наизнанку. Но там уже пусто. Вытрясли всю. Нет ни любви, ни веры, ни надежды. Осталась лишь апатия. Если бы Елена Евгеньевна услышала мой нынешний адрес, то её хватил бы удар. Но я не буду использовать доброту Тимура ради мести. Провоцировать очередные сплетни вокруг босса тоже не хочу. ему и так нелегко. Теперь вы знаете, где меня найти. Обважу взглядом автосалон и ухмыляюсь. С удовольствием всё подпишу, сама с нетерпением жду развод. Слова слетают с моих губ легко, а следом падает камень с сердца. Огромный булыжник, сдавливающий все внутренности, исчезает и становится так свободно, что я вдыхаю кислород полной грудью. Впервые в жизни Чувствую себя свободной. Я действительно хочу развестись и порвать любые связи с семейкой Миркуновых. Фамилию первым делом поменяю и забуду свою зависимую прошлую жизнь, как ночной кошмар. Уже сегодня ты здесь работать не будешь, самоуверенно бросает Елена Евгеньевна. Я постараюсь, чтобы тебя уволили, открыто угрожает, не боясь быть разоблачённой. Свикровь понимает, что меня некому защитить, и ей доставляет удовольствие топтать и уничтожать меня. Содержимостью серийного маньяка она хочет продолжить издеваться надо мной, но её перебивает громкий цокот каблуков. Елена Евгеньевна, я на месте, визжит девушка, которую минуту назад впустил Ваня. Подбежав к Мирковой, скидывает капюшон, и я узнаю её. О, привет, Света. Подтверждает мою догадку Нина Александровна, поднимаясь и выглядывая из-за стойки. Значит, я не обзналась. Бывший администратор автосалона теперь работает на мою свекровь. Я думала, ты к Бересневу перешла, партнёр у Вулканова, а ты? Бугалтер осекается, зыркнув на мрачную Миркунову. Нет, нет, натянуто улыбается Света. Я у Елены Евгеньевны теперь работаю, заискивает перед начальницей, хотя делает это вымученно. Уверена, она бы гораздо охотнее стала помощницей Игоря, там больше перспектив в части соблазнения босса. Но он давно ничего не решает в своей же компании. В кабинете там брызжит яд Мирконова, и кажется, будто отравляющие слюни разлетаются, поражая всё вокруг. Меня ждут, закатывает глаза демонстративно. А ты кофе нам сделай, приказывает мне нарочито громко. указывает моё место и ждёт, что я выполню команду, как послушная собачка. Но если раньше я терпела её гадкое отношение ради Игоря, то сейчас и не подумаю даже. Свекруха, да, поглаживает меня по спине Нина Александровна, пока я со злым пхтением смотрю вслед удаляющейся Миркуновой и суетящейся вокруг неё Свете. Всё-таки подслушивала нас бухгалтер. Да и сложно пропустить грубости, которыми щедро сыпала меня Миркунова. Угу. мычу, не размыкая рта, словно боясь, что из него столб огня вырвется и сожжёт всё к черту. Бывшая, хриплю сдавленно. Несладко тебе придётся, если они договор с Тимуром Викторовичем подпишут, говорит участливо. Вздрагиваю от её фразы, а ведь правда. Пока я припиралась с Миркуновой, совсем забыла, зачем она здесь. Свикровь как энергетический вампир, за короткое время все соки из меня выжила и мозги в воздушный крем взбила. Надо собраться и очнуться. Не подпишут. Твёрдо чеканю я и шагаю следом.